Глава 15. Утро началось с со входящего сообщения. Вчерашний вечер я потратила на лекцию о планете Край Верея, поэтому заснула поздно. Не помогали ни успокоительное от Иссы, ни её же объяснения по поводу местных обычаев в помолвок. Она убеждала о том, что по закону никто насильно меня замуж не отдаст, и в этом мире нет рабства. Я сама вправе выбирать или жениха, или жить одной. Все равно я нервничала. Почему-то вспоминала дом, родителей, сестер. Хотелось плакать. Всего неделю я здесь, а кажется прошел год. И пусть вернуться домой означало вернуться к Амидалу, я жаждала этого всем сердцем. Разберусь. Не монстр же он в самом деле. Исполню его дурацкое пророчество, уберу барьер. Больше не нужно будет мне угрожать. Да и брюнетки ему не нравятся, сам говорил. перекрашивать волосы последнее, что стояло у меня в планах. Взбодрившись после утреннего душа, натянув домашний костюм, я открыла наконец почту. Лорд Каго выслал расписание ваших свиданий. И дальше по тексту. Расписание? Серьёзно? Нервно хихикая, я по диагонали пробежала глазами экран. Три раза в неделю по 2 часа. Ну что ж. Хорошо, что не сразу в храм. Или что у них там в место? Иса, ты это видела? Весело и поинтересовалась я, направляясь на кухню завтракать. Да, Зои, я просматриваю почту и заношу график встреч в твой календарь. И что меня ждет сегодня? Сегодня в шесть тебя встретит личный водитель Лорда на крыше дома Акилонов и отвезет в ресторан Солвейн. Там вы поужинаете. Класс. Не удержалась от езвительности я. А если ужин затянется больше, чем на 2 часа? Что тогда? Не доев десерт расходимся? Не могу знать, Зои, ответила бесстрастно Иса. Я же, представив, как меня, вцепившуюся в пирожные зубами, тащит Ваеракар, приговаривая: "Ваше время пришло", несколько минут смеялась без остановки. Может, ему отправить ответ? Утирая слёзы, поинтересовалась Полли. Конечно, Зои. Напиши, что мы не были представлены друг другу, а я не встречаюсь с незнакомыми людьми, и вообще, у меня другие планы на вечер. Не слишком грубо? В самый раз, Зои. Отправляю. Иса тоже умеет острить. Позавтракать я успела. Даже успела позаниматься на тренажёре, сделать массаж и маникюр, параллельно слушая лекцию Иссы о различиях в брачных законодательствах самых развитых планет содружества, Лимпи и Край Верей. Но после этого моя спокойная жизнь закончилась. От деда пришёл месседж: "Срочно поднимайся ко мне". И пусть я ждала чего-то подобного, сердце испуганно заколотилось. Успокоительного Сразу же отреагировала Иса, побросив эту отследив изменения моего состояния. Нет, отказалась решительно. Сейчас мне нужна трезвая голова. Я переоделась в брюки и блузку, заплела косу и отправилась на бой с императором. Видимо, из-за недостатка образования и воспитания Ты посмела так грубо ответить моему партнеру по бизнесу, уважаемому лорду Кагоа из Крайверей. Начал свое пламенное выступление дед. Значит, лорд успел на я обеднечить. Гад. Я не знакома с этим мужчиной и попыталась отстоять свою позицию. Если бы осталась вчера чуть дольше, то успела бы. Отрезал император. Я договорился с Мило о твоей помолвке. Увидев моё безмерное изумление, скорее показное, чем настоящее, дед вскинул руку. И не спорь. Не знаю, почему он захотел именно тебя, но я не позволю разрушить выгодные договорённости. Конечно, Алисия была бы лучшей невестой. По крайней мере, она хорошо воспитана и знает, что должна сделать для семьи. Если он собирался меня смутить, сравнив с идеальной Алисией, то просчитался. Я ничего никому не должна, отрезала грубо. Пора проявить характер. Чем яростнее я буду отстаивать свою свободу, тем выгоднее смогу торговаться после. Я в этом мире всего неделю, а меня уже пытаются продать? Хороши же у вас порядки. А вы не подумали, что в своём мире я, возможно, замужем и у меня трое детей? Не мелечуш. Император сбавил тон, но раздражение не улеглось. Ещё бы. Просто не получилось. Дикарка посмела возмутиться. У меня распечатка с твоего медицинского сканера. Ты, во-первых, девственница, а во-вторых, ни разу не рожала. Да, об этом я как-то не подумала. Меня подставили технологии. Теперь и доказывай с пеной у рта, что замужем. Смысла нет, никто не поверит. Как тратить люмы, заказывать одежду и драгоценности, так быстро сообразила, что к чему. А как сделать что-то для семьи? Это он попрекает платьем? Сам же буквально в приказном порядке заставил. Я вскочила с кресла, словно меня вышвырнули тараном, и рванула к двери. Сейчас же принесу его назад. Носите на здоровье, выплюнула Ехидна. А ну сядь, рявкнул император, так что стены задрожали. Я медленно поплылась обратно. Глупая девчонка, я ради ее, ради вас всех, ради тебя в том числе. Все выиграют от этого союза. Лорд хочет породниться со старой аристократией Люмии. Ты станешь одной из самых богатых женщин в двух мирах. Да и в остальных тоже. Я не люблю его и не знаю, буркнуло успокаиваясь. Любовь, глупости. Лорд очень выгодный для семьи партнёр, продолжал убеждать император уже мягче. Мы с ним торгуем много лет. Может, ты не в курсе, но те кабины, которые вытащили тебя из того света, поставляет он. Семья кого владеет научными лабораториями, институтами, фабриками? Да. Я слушала лекции по Крайверее. Там нет единоличной власти и никогда не было, даже королей не было, тем более императоров. Лордами назывались старшие наследники семей, представляющие её на торговых площадках. Семьи владели одним видом промышленности. Были лорды, занимавшиеся только металлургией или строительством жилых домов, или добычей рыбы в океанах. Если интересы и пересекались, то незначительно. Лорды Каго продавали вечную молодость, красоту, наслаждения, развлечения. У них были собственные эксклюзивные научные разработки в этой сфере, и берегли они их как зеницу ока. Ученые Олимпии много раз пытались разобрать по молекулам их репликаторы, но самим воссоздать что-то подобное пока не получалось. Зои, примирительно произнес император. Я очнулась от задумчивости, сообразив, что большую часть его речи без совести на пропустила. Ради своей семьи ты должна согласиться на брак с Милу. Выучишься, сделаешь несколько пластических операций и приоденешься. Вы мне не семья. Моя семья осталась в мире Сайен, отозвалась равнодушно. Как только я вспомню, всё изменится. И если вы ещё хоть раз скажете, что я должна делать или не должна, вы меня больше не увидите так же, как свою прабабушку. Ноздри деда гневно расширились. Мне показалось, что его сейчас разорвёт от злости. Но реально он ничего мне сделать не мог. В этом мире насильно замуж не выдают. Я не Алисия. Пусть император хоть 100 раз повторит, что я что-то кому-то обязана. Личное дело каждого следовать просьбе старшего родственника или нет. И он это знает. Что ты хочешь взамен? Вот, наконец он добрался до той темы. которая мне интересна. Начался торг. Я внутренне подобралась. Дорогоценности, свой модельный дом, остров, собственный репликатор. Ничего из этого, произнесла холодно. Мне нужно, чтобы вы сняли заградительный барьер моего мира. При этом условии я согласна продолжить общение с лордом Каго. Глаза императора округлились. Он явно не ожидал подобного. "Зачем тебе?" считайте это моей прихотью, быстро прервала, чтобы он не успел ничего сообразить. Я хочу сделать свою планету открытой для торговли. Она давно уже не агрессивная, 100 лет изоляции слишком много. Дед пожевал губами. Я терпеливо ждала. По его кислому виду можно было предположить, что попроси я остров или город драгоценностей, ему было бы гораздо легче. Я не могу этого сделать. Впервые на моей памяти император выглядел растерянным. Снятием, как и становлением барьеров, занимается Совет содружества миров. Влияния на него я не имею. Но 300 лет назад император Вивен смог пролобировать свои интересы ради дочери, и его закон приняли. Напирала я. 300 лет назад наша семья ещё имела вес, да и ассамблея только-только начала работать и состояла лишь из десяти миров, давить на неё было проще. Ну, нет так нет. Я решительно встала из кресла. Вот и посмотрим, какой ценностью я обладаю и как сильно хочет император продать меня лорду. Подожди. Император вскинул руку, останавливая мой порыв уйти. Я попробую. Из Лимпии в совет входит наш дальний родственник. Надеюсь, он согласится помочь. Я подозрительно рассматривала хитрое морщинистое лицо. Соврал или нет? Как бы там ни было, от нескольких свиданий меня не убьёт. Даже интересно будет поставить на место зарвавшегося выскочку, считающего себя вправе вытирать о жень ноги. Договоримся на месяц, произнесла я жёстко. Не знаю, сколько длится помолвка в вашем мире, но через месяц я или выйду замуж за лорда, или откажу ему. Всё в ваших руках. Приятного дня, дедушка, мысленно добавила, выходя из кабинета, оставив за спиной скрипящего зубами императора. Через час прилетело сообщение, отличающееся от предыдущих как небо и земля. Заберу сам, будь готов в 6, мило. И никакого расписанного по дням графика свиданий. Умный парень, учится буквально на глазах. До этого сообщения были обезличенные, словно их писал его секретарь. В них просто сообщали, что будет то-то и то-то. Сейчас же пришло почти нормальное дружеское, подобное тем, которые я пишу Даньке. Он, кстати, заскочил на полчасика, поздравить с помолвкой и рассказать, что у него появилось насчет меня одно мыслишка. И если дело выиграет, то я стану богатой и независимой и дословно круче всех. Что это значит, так и не объяснил, только заинтриговал. Алиска рвет на себе волосы, хихикнул он, опять опустошая мои запасы комбинезонов для эскапа. Суперского жениха опустила. И что в нем такого замечательного? Я не понимающая уставилась на веселящегося парня. Ледяная глыба, неспособная ни на эмоции, ни на чувства, могу отдать обратно хоть сейчас. Деньги, детка, деньги. Мальчишка Легонько щёлкнул меня по носу. Их было орда столько, что Алиска могла бы хоть каждый день в репликаторе зависать. И горон в полёте. Что радует? А причём здесь горон? Я уже ничего не понимала, но послушно отправилась на кухню за донером. Мне отец поставил запрет на юлу. пояснил парень, заказывая два бокала этого зеленоватого слабоалкогольного коктейля. А у тебя запрета нет, да Исачка. Да, мой повелитель, отозвалась Иса. Я только неодобрительно покачала головой. А горон? Даниил сделал большой глоток и начал рассказывать. Он еще на семейном сборище закинул мне идею, что вам бы не мешало пожениться. Я округлила глаза. Ещё один жених? Откуда столько? Типа он понимает, что случайно получил дар. Ни у его отца, ни у деда дара не было. Каким ветром ему принесло неизвестно. Так вот, давно есть запрет на браки между родственниками. Но ты так далеко от Акиланосов, что можешь считаться чужой. И, соответственно, на тебе можно жениться, чтобы уж гарантированно получить ребёнка с даром. Как идейка? идиот. Вот и я ему так сказал. А сейчас после твоей помолвки ему уже точно ничего не светит. Данька допил первый бокал и, подхватив второй, направился на выход. Не трусь, крикнуло он у двери. Скоро порадую тебя. Осталось кое-что проверить. Да я и не трушу, пробормотал он под нос. Только боюсь очень. того, что не смогу снять барьер, что амидал не сдержит слово и заберёт родителей с сёстрами к себе. Иса, мне есть что надеть на свидание? Пора браться за ум и начинать очаровывать жениха, если он вообще способен очаровываться. Но зачем-то я ему понадобилась, значит, способен. Можем создать что-нибудь новенькое, Зои. В базе появились интересные модели. меня апгрейдит каждую неделю. Давай. Мне как раз нужно убить час до обеда.